Глава 35. Винтовая лестница за дверью, обитой кожей, вела из кабинета Гельбиша в круглую застекленную башню, венчавшую дом министра порядка. Наверху, в просторном, похожем на аквариум помещении, Гельбиш отдыхал от государственных дел. Сидя в удобном вращающемся кресле, Он поочередно вел наблюдения в подзорные трубы, расположенные по четырем сторонам света, на север, юг, восток и запад. Мощная, доставленная через Грецию из Германии оптика давала возможность министру наблюдать за жизнью города, а в районах непосредственно прилегающих резиденций даже подмечать мелкие подробности поведения людей. Хотя кое-кому подобное занятие могло показаться чистой забавой, Сам Гельбиш относился к нему достаточно серьезно. Часы, проводимые им в аквариуме, давали ему ценнейшие сведения о жизни и настроениях обитателей столицы. Но на этот раз совсем другие причины заставили Гельбиша подняться в аквариум. Гельбиш наблюдал за боем. Бой происходил так близко, что подзорную трубу пришлось установить почти в вертикальном положении. Бой шел. У ворот резиденции. Накануне вечером, когда Маркут сообщил о вскрытии гроба и произнес имя Велла, Гильбишу показалось, что у него зашевелились волосы на голове. Как и тогда, при виде безобразных фигурок, он ощутил постыдный, неконтролируемый, первобытный страх, но постарался, как мог, скрыть от подчиненного, что смертельно напуган. Кто эти люди? Сколько их? — спросил он сдавленным голосом. Из сбивчивого рассказа Маркута выяснилось, что в нападении участвовало около двухсот человек, причем среди них с полсотни вооруженных сакваларов, по-видимому, из второго гарда, расквартированного в столице. — Ты видел своими глазами... — Ну, этого... — стараясь не глядеть на Маркута, — спросил Гельбиш. Да, господин министр. Он был весь в красном с головы до ног. — С автоматом. Бежал впереди всех. Мои люди в испуге побросали оружие. — Дьявол с автоматом, — пробормотал Гельбиш. Как ни странно, такая подробность слегка успокоила его. Если дьяволу понадобился автомат, значит, он не так уж уверен в своем всемогуществе. Раздалось прерывистое гудение селектора. Гельбиш снял трубку. Харган Арро сообщал, что толпа смела охрану и ворвалась в арсенал. Внезапно в трубке раздались беспорядочные выстрелы, и Арро смолк. К Гельбишу вернулось его обычное самообладание. «Вызвать в столицу шесть гардов из Куроша, горзана и Мелеха, — приказал он, — немедленно, гард особого назначения поднять по боевой тревоге и бросить на охрану резиденции» пока Маркут через селектор передавал приказ Гельбиша, министр, заложив руки за спину, быстрыми шагами ходил по кабинету. Ошибка. Он допустил ошибку, выставив гроб с телом Парваза. Поторопился. Следовало списать гибель Кандара насчет аварии с вертолетом. Конечно, версия с убийством давала возможность мобилизовать народ на борьбу с куном, без которого, конечно, дело не обошлось. И все же расчет. Однако что сделано, сделано. Сейчас главное подавить бунт в самом зародыше. Последовал новый приказ. Объявить в стране военное положение. Из домов никому не выходить. В тех, кто ослушается, стрелять без предупреждения обеспечить круглосуточное патрулирование во всех городах и поселках, все частные телефоны отключить. Маркут послушно кивал, повторяя по селектору распоряжение Гельбиша. Всю ночь Гельбиш провел у селектора, отдавая приказания и выслушивая донесения и сообщения с мест. Сообщения, надо сказать, самые удручающие. Непостижимым образом, Весть о вскрытии гроба распространилась по стране с быстротой молнии. К двум часам ночи стали поступать сведения о беспорядках в отдельных городах и селениях. В Горзане и Ларге толпы освободили содержавшихся в санлагах. В ряде мест происходили расправы с правительственными чиновниками, врачами, деятелями организации сана и санитарного надзора. Начались пожары. И уже совсем неожиданной и пугающей была новость об отказе Курожского и Мелекского гардов подчиниться приказу и прибыть в столицу. К пяти часам пришло сообщение, что два горзанских гарда, следовавшие в столицу, задержаны в 40 километрах от горзана Кем задержаны? Выяснить не удалось. Селектор отключился. Внутренние телефоны резиденции бездействовали. Гельбиш поднялся наверх. В аквариум. Было уже светло. Над городом стояло черное дымное облако. Горели дома в центре, где жили члены совета при диктаторе и высокопоставленные чиновники. Гард особого назначения занимал оборону на площади перед входом в резиденцию. Гельбиш хорошо видел Маркута, объезжавшего на лошади ряды защитников. Улица, выходящая на площадь, чернела от заполнившей ее толпы. Готовился штурм. Гельбиш ощутил напряженную тишину, нависшую над городом. Но вот толпа зашевелилась и стала медленно выдвигаться на площадь. Гельбиш увидел в толпе вооруженных автоматами сакваларов. Остальные тоже были вооружены, кто охотничьими ружьями, кто автоматами, а кое-кто просто топорами и дубинками. «Огонь — Огонь! — крикнул Гельбиш, хотя понимал, что там, на площади, его никто услышать не мог тем не менее, именно в этот миг раздался первый залп. Маркут как будто угадал приказ своего главнокомандующего. Гельбиш не слышал выстрелов, он только видел, как падали те, кто двигался в первых рядах нападающих. В ту же минуту толпа оринулась вперед. И тут Гельбиш заметил его. Он бежал впереди, стреляя из автомата, огненно-красная фигура с черными, развивающимися на ветру волосами. Он бежал, стреляя на ходу, и Гельбиш увидел, как взметнулась лошадь Маркута и как тот, схватившись за живот, рухнул на землю. Он понял, с аквалары не смогут сдержать натиск толпы. Гельбиш встал, спустился по винтовой лестнице к себе в кабинет. Была возможность спастись у причала моторные лодки. Но Гельбиш и не помышлял о бегстве. Бежать бессмысленно. Бессмысленно начинать все сначала, одному, без учителя. Он открыл белый шкафчик, висевший на стене, и достал ампулу, одну из тех, с помощью которых он избавлялся от неугодных ему людей. Взяв шприц, он надломил ампулу, наполнил его розоватой жидкостью и, засучив рукав мундира, вонзил иглу в твердый, упругий мускул левой руки. За дверью послышались шаги. «Опоздали!» — с улыбкой прошептал Гельбиш и рухнул на ковер. Дверь отворилась. На пороге стоял Олен. Он бросился к Гельбишу, приподнял его голову. Министр порядка, главнокомандующий армии Сакваларов, кавалер 28 восьми орденов Сана, улыбался, глядя на него остановившимся взглядом. «Опоздал!» — пробормотал Олен. Проникнуть в резиденцию, как он и предполагал, оказалось довольно просто — при помощи веревки, заброшенной на крюк, забитый им еще в тот день, когда он неожиданно оказался в комнате Марии. Восставшие почему-то штурмовали резиденцию только со стороны главного входа — прямолинейная логика стихийного бунта. А Лен это вполне устраивало. Спрыгнув со стены на затвердевший от морской соли песок, он направился прямо к дому Гельбиша, не встретив ни души. По дороге он заметил, что у причала не оказалось ни одной лодки. Все, кто только мог, покинули резиденцию. Ален беспрепятственно проник в кабинет Гельбиша. Я опоздал. Надо было как можно скорее убираться отсюда. Но за окном уже слышался топот бегущих людей, редкие автоматные очереди. Ален вытащил из кармана револьвер и спрятался за тяжелую портьеру, прикрывавшую часть окна. Распахнулась дверь, и на пороге появился высокий молодой человек в странной, ярко-красной, обтягивающей стройную спортивную фигуру одежде. На шее у него болтался автомат. Вслед за ним вошли еще трое таких же молодых людей и тоже с автоматами. Высокий дотронулся ногой до тела Гельбиша, и на его красивом, чуть жестковатом лице появилась призгливая улыбка. — Уберите, — сказал он мягким, приятным голосом, — а ты, Дор! «Останься». Ален услышал, как подняли труп, как хлопнула дверь. «Пиши, Дор», — произнес все тот же приятный мягкий голос. Он сделал паузу и стал диктовать. «Именем моего отца и повелителя, вечного и вездесущего Вэлла, объявляю диктатуру Кандара незложенной. Тысячу лет терпеливо ждал своего часа грозный властелин жизни», Отец Всего Сущего. Этот час настал. Великий вел вернулся. Вернулся, чтобы покарать своих врагов и восстановить свое царство на любимой им земле лакуны. Велик и неумолим в своем гневе всемогущий хозяин жизни. Но еще величественнее он в своей любви к тем, кто остался ему верен, не предал его имени. Не будет пощады его гонителям. Но ни один волос не упадет с головы тех, кто, осознав свои заблуждения, вернутся к нему. Повелением великого Велла, отца моего, осененный его доверием, беру власть над Лакуной в свои руки, как покорный исполнитель его воли. Верховный жрец Велла, император Лакуны, I. Первый. не Несостоявшийся супруг его Марии. Высокопоставленный чиновник Лакуны, фактически руководитель ЕКЛ, любимец Кандара. Вот чье лицо скрывала маска дьявола той ночью. По великого Велла, отца моего, напыщенная чушь. И тем не менее эта чушь — манифест нового императора Лакуны. Значит, не просто рискованная забава, игра в дьявола, обдуманное использование древнего суеверия ради захвата власти. Тысячу лет ждал своего часа, но ну, не тысячу, но ждал, ждал подходящего момента. «Напечатать в сотни тысяч экземпляров», — приказал Мэт. — «текст сообщить во все города и поселки. Иди, и не пускать сюда никого, пока я не прикажу». Затором закрылась дверь. «А теперь выходите», — скомандовал Мэт. Это уже явно относилось к затаившемуся Алену. Тот отдернул портьеру и вышел, держа перед собой револьвер. Мэтт взглянул на него и нахмурился. — Вы? — Ален понял, что Мэтт узнал его. — Кто вы такой? — Впрочем, догадываюсь, вы иностранец, которого разыскивал Гельмиш. Погодите, ваше лицо мне знакомо. — Вы... — Постойте, не отвечайте. — Вы... — Ален Кале. «Охотник за дьяволом!» Мэтт тихо засмеялся, заметив изумленный взгляд Алены. «Удивлены? Направо же было бы странно, если бы дьявол не знал своих поклонников. Я видел вашу фотографию в National Geographic. Признаться, я тогда ночью подумал, что вы подосланы Гельбишем». «Почему вы не стреляли?» — неожиданно спросил он. «Сразу, как только я вошел сюда». Олена сам не знал, почему. — Могу сказать. Не стреляли потому, что я не позволил вам. Хоть я и не дьявол, глаза Мэтта чуть сузились, но на такую мелочь, как внушение, моих способностей хватает. Я сразу почувствовал, что кто-то прячется за портьерой. В его голосе звучало легкое самодовольство. — Как вам мой манифест? — спросил Мэтт. — Мне кажется, он должен произвести впечатление. Вы не находите? — Почему вы называете себя сыном Вэлла? — спросил Ален. — Потому что он действительно мой отец. — Так сказать, в высшем смысле, — усмехнулся Ален. — В прямом, — сказал Мэт, моя мать зачала меня от Вэлла. — Не верите? Он распахнул свою красную блузу. На груди у него, под левым соском, виднелось родимое пятно, напоминавшее летучую мышь. Ален знал, что по лакунским поверьям... Этим знаком Вэл метит своих детей, рожденных от смертных женщин. И вы верите в это? Пожал плечами Ален. Почему бы мне не верить, если мой народ верит? С усмешкой переспросил Мет. Мет первый. Император. Его народ. В моей власти уничтожить вас, Кале. Тихо проговорил Мет. Но вы человек, который помог мне понять свое предназначение. И, кроме всего прочего, вы свидетель того, что великий Велл победил. «В крохотной лакуне», — вставил Ален. «Сегодня в крохотной лакуне, завтра во всем мире, под именем Вэлла или под другим, у него много имен». Ален все еще держал револьвер. Стоило нажать курок и но рука, будто налитая свинцом, не поднималась. «Вы не можете выстрелить, Коле, улыбнулся Мэт. «Вы не выстрелите. Идите. Если вам удастся живым покинуть лакуну... Нет, не думайте, я вовсе не желаю вашей смерти. Пусть весь мир узнает, Вэлл победил. Но я не могу ни за что ручаться. Вы знаете, что творится в стране. Идите». Вы свободны. Ален покорно направился к двери. Желаю вам счастья с прекрасной дочерью Кандара, проговорил Мэт ему вдогонку. Ален обернулся. Мэт смеялся. Было бы странно, если бы сын Велла не знал, кто его обошел. Почему же сын Велла позволил себя обойти? Потому что он все же только человек, ответил Мэт и протянул ему медный жетон с изображением летучей мыши. «Возьмите. Это не гарантирует вам полной безопасности, но поможет, по крайней мере, спокойно покинуть резиденцию». Олен взял жетон, еще раз взглянул на Мэта, кивнул ему и молча вышел из кабинета.